при раздельном проживании родителей, рассматриваются судом. Родительские права, как часто мы употребляем их, не задумываясь над точным значением. доказалось да, бы, зачем? Свой ведь ребенок, родной, плоть от плоти. Так, конечно, но и не совсем так. Родительская власть не может пониматься, как «что хочу, то и делаю». Больше того, правильно будет сказать, что все родительские права даны для выполнения обязанностей по воспитанию детей. а потому имеет четко обозначенный в законе предел. Они не могут осуществляться в противоречии с интересами детей, предоставляя родителям широкий простор, свободу выбора путей воспитания. Государство оставляет за собой право контроля и вмешательства в семейные дела, когда их действия выходят за рамки допустимого. Главные вехи родительских обязанностей определены законом – забота о физическом развитии и обучении детей, подготовка к общественно полезному труду, воспитание их достойными членами социалистического общества. Поскольку родительские права неразрывно связаны с обязанностями, родители не вправе передавать их кому-либо или отказываться от них и несут полную ответственность за воспитание своих детей. На родителях же лежит обязанность по защите прав и интересов несовершеннолетних детей. В силу родства родители являются законными представителями несовершеннолетних детей и могут выступать в защиту их интересов во всех учреждениях, включая судебные. Никаких особых полномочий для этого не требуется. Все мы родом из детства. Теплом и уютом веет от воспоминаний тех дней бесконечной доброты бабушки, деда, у которых всегда находилось время для внука, чьи руки умели все, о чем только могло мечтать пытливое детское желание». Конечно, времени не остановишь. Сегодняшнее поколение, возможно, в чем-то иначе строит свои отношения, но каким бы спартанским веянием ни следовали молодые папы и мамы, ничто не может заменить общение с мудростью и опытом, уважение к возрасту, чувств, которые объединяют старого и малого. Огромную ошибку допускают некоторые родители, перенося свои не сложившиеся отношения с родными супруга на детей, препятствуя их встречам. Помимо морального урона и эмоционального обеднения детей, не лишним будет напомнить, что право деда и бабушки на общение с внуками защищено законом. При нарушении его по просьбе деда или бабушки, орган может обязать родителей, предоставить свидание с внуком но стоит ли доводить дело до этого примечание В свиданиях может быть отказано, если орган опеки придет к выводу, что такие встречи мешают нормальному воспитанию ребенка и оказывают на него вредное влияние. Имеется в виду случаи, когда дети настраиваются против родителей, когда пытаются увести детей без их согласия, посещение в нетрезвом состоянии и тому подобное. то в ответе за шалости детей. Звон разбитого оконного стекла возвестил, что матч окончен не будет. С ужасом автор нечаянного броска смотрел вглубь комнаты, где исчезла шайба. Он не пытался бежать, Перед мысленным взором встали ближайшие безрадостные последствия случившегося. Гнев хозяев квартиры, нахлобучка дома и, самое страшное, хоккейную клюшку отберут. Вышедший мужчина повел себя на удивление просто. «Пошли к матери», — сказал он. В этой житейской ситуации пострадавший интуитивно выбрал правильный путь. «Что с мальца взять?» — рассудил он. «Отвечать?» Родителям. Верно. Согласно закону, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 15 лет, отвечают его родители или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. Эта вина понимается широко. Она может выражаться в недолжном надзоре в момент нанесения вреда, либо заключается в неправильном воспитании, следствием чего явилось формирование у ребенка ошибочных взглядов или неправильное поведение. Ответственным являются оба родителя, в том числе и тот, кто живет отдельно, поскольку он не лишается прав,